Эскапада Миссис Антонова постоянно соскальзывала вниз по креслу коляски и на сей раз её парик зацепился за спинку. «Ой, снимешь его, ангелочек! Плевать, кто увидит!» Без экзотической лиловой твари, рассевшейся у неё на макушке, Миссис Антонова выглядела бы ещё более хрупкой и ранимой. И Ясмин уже спрашивал себя, не совершила ли ошибку, вывезя её на улицу. «Но я не хочу, чтобы у вас замёрзла голова», возразила она, приглаживая кудри парика и подтянула Злату чуть повыше. Злата была такой лёгкой, кожа до кости, и постоянно сползала вниз, словно плохо набитая тряпичная кукла. Возможно, неспроста врачам не разрешается катать пациентов в креслах-колясках. Замёрзла. Да я запекаюсь, как кныш, под всеми этими пледами. «Кныш?» Это такой пирожок с творогом, вареньем, луком со шкварками или другой начинкой. Такие готовят у нас. Будь добра, высвободи мне руки. Ясмин повиновалась. Так удобно. Она припарковала кресло посреди зелёной зоны, суровой бетонной долины в центре больничной территории. «Чудесно», — ответила Злата. «Вот это приключение, эскапада, божественно. Солнце на моих руках». есмин села на низкую ограду сбоку от кресла коляски. На самом деле было вовсе не солнечно. У неё пискнул телефон. Очередное тревожное сообщение от новоиспечённого папаши Арифа. «Если вы с Люсей волнуетесь, покажите её терапевту», написала она в ответ. «Но если она кушает, писает и какает, и у неё нет температуры, то всё наверняка в порядке». Злата что-то сказала, но её слова заглушил вой скурой помощи. Вдали стайки медсестёр вплывали в автоматические стеклянные двери главного входа и выплывали из них. Гессмин наклонилась к злате, чтобы лучше её слышать. «Надеюсь, я не впутала тебя в неприятности, тыковка». «Вовсе нет. В любом случае, оно того стоит. К чёрту этот дурацкий пункт страховки. Никто не засудит её за то, что она толкала кресло-коляску. Нет никаких специальных правил». запрещающих вламываться в кладовую и красть печенье, хотя, скорее всего, это подпадает под какую-нибудь общую категорию нарушения профессиональной этики. А Гаррисону ничего не будет. Та медсестра на него очень рассердилась. Он просто помогал мне, я его попросила. Так что не волнуйтесь, я возьму вину на себя. Миссис Антонова в очередной раз осталась голодной, потому что чайной тележки не было, а она хотела есть исключительно печенье. Не самый здоровый рацион, но, как отметила миссис Антонова, она сама в состоянии решать, что она будет есть, а что нет. Работники Котельона не явились, потому что у компании возникли какие-то финансовые трудности. И сотрудники, никому из которых не полагался месячный оклад, не желали выходить на дежурство, за которое им, возможно, не заплатят. Гаррисону, единственному уборщику, состоявшему непосредственно в штате больницы, приходилось работать за троих. Но он остановился помочь Ясмин. Она молотила в окно кладовой широким бариатрическим стулом на колёсах. Дверь, разумеется, была сберта. И в минуту помутнения она схватила стул и шарахнула им по окну. Её терпение лопнуло. В тот момент она искренне верила, что эта система обезумела. А сама она действует разумно. Стекло, похоже, было непробиваемым. Из чистого отчаяния она ударяла по нему снова и снова. Отделение погрузилось в жуткую тишину. Все столпились вокруг и, сложа руки, наблюдали. Медсёстры, медсёстры-практикантки, санитары, падиатор, занимавшийся вросшими ногтями на ногах и грибковыми инфекциями, замещающий врач, новый старший ординатор. Те, кто не мог стоять, наблюдали со своих коек. Джулия непременно бы вмешалась, но Джулия поблизости не оказалась. «Эй, док, вам помочь?» Гаррисон протянул руки, и она молча, кивнув, отдала ему стул. Гаррисон поставил стул на пол, осмотрел окно. Ясмин решила, что он передумал ей помогать, а потом он мощным ударом ботинка вышиб дверь в кладовую. «Спасибо», — сказала Ясмин. «Нужно что-нибудь еще?» «Кресло-коляска ты не мог бы раздобыть?» «Запросто», — ответил он. Подошла Нем. «Что происходит?» Ясмин ее проигнорировала. Но Злата весело прощебетала, что Ясмин везет ее на улицу на глоток свежего воздуха и капельку скотча. «Ясмин? Существуют правила!» — сказала нем «Или к тебе они не относятся?» Гаррисон, фальшиво напевая, поднял миссис Антонову в кресло-коляску. В его больших руках она казалась совсем крошкой. Ее щиколотки, торчавшие из-под ночнушки, напоминали куриные косточки. Когда она улыбалась, на ее деснах виднелись размякшие крошки печенья. Но глаза сияли ликованием и благодарностью, и когда Гаррисон нагнулся, чтобы её пристегнуть, она вытянула губы для поцелуя. «Готова, княжна», — сказал Гаррисон. «Сюда». Он подставил щёку, и она его поцеловала. «Вы меня счастливили сказал он. глен фидич Злата восхищённо разглядывала коллекцию миниатюр в открытой сумке Ясмин. «Чудесно! Давай поднимем тост!» Ясмин замялась, Попечительский совет строго-настрого запрещал алкоголь. Её могли обвинить в том, что она подвергает риску здоровью пациентки. «Готова?» Злата пролепетала что-то по-русски и подняла пятнистую руку. есмин чокнулась со старушкой. Если она откажет миссис Антоновой сейчас, то не из заботы об интересах пациентки, а из чистой трусости. «Что это значит?» — спросила она. Пусть у нас всегда будет повод для праздника. Любимый тост моей матери. Она всегда находила повод для праздника. Даже если не было ни одного гостя. Из еды не было ничего, кроме каши, а из питья ничего, кроме самогона. есмин глотнула из бутылочки и поморщилась. Миссис Антонова хмыкнула. Похоже, микстура из приключения, свежего воздуха и алкоголя её изрядно взботрила. Злате уже 96, и ее сердце может остановиться в любую минуту. Или продолжит биться, пока ей не исполнится 100 лет, 101. Нет, сейчас она слабее, чем месяц назад. Впрочем, измерять ее силу хвата и подвижность бессмысленно. Злата почти перестала есть. Она отказывается взвешиваться. Она прямо сказала, что готова к смерти. В последнее время я постоянно вспоминаю мать. В мой 13-й день рождения она... Миссис Антонова взялась рассказывать истории, которые Ясмин уже слышала. Баба, разумеется, увидит, что она украла его коллекцию виски, но знал бы он, как она ею распорядилась. Надо было сказать ему, что она бросает медицину, просто чтобы посмотреть на выражение его лица. Разумеется, на самом деле никуда она не уйдет. Что еще она умеет? Не будь она врачом, она была бы никем. «Твой дед инвестировал в меня». «Баба давал понять, я инвестировал в тебя. Ухудшение капитала», — сказал он. «Что это значило? Может, он говорил про ма? Или имел в виду меня? Уж не считает ли он меня обесценивающимся активом?» «А гордость — очень дорогой товар», — уже не впервые сказала Злата. «Вы разозлились, когда истории вашей матери оказались выдумками?» — спросил Ясмин. Она называла себя княжной, а значит, вы тоже думали, что принадлежите к княжескому роду. А потом выяснилось, что это не так. Честно говоря, не помню. Вполне возможно. Она отхлебнула еще глоток скотча, и Ясмин вытерла ей подбородок салфеткой. Ты мне вот что скажи. Ты помирилась с женихом? Надеюсь, что да, ведь вы такая прекрасная пара. Знаешь, он напоминает мне Дмитрия, моего первого мужа. Очень волевой подбородок. «По-моему, вы его ни разу не встречали», — возродила Ясмин. «Как ты не встречала? Я его любимица. Ты разве не знала?» Возможно, миссис Антонова перебрала с виски. Или ее умственные способности притупляются. Во всяком случае, она явно что-то напутала. И моя тоже. Утром мы так мило поболтали с ним во время его обхода. Я сказала ему, не переживай за разницы в возрасте, тыковка. Ну, про Дмитрия он уже все знает. «Значит, она имеет в виду Пеппердайна». «О, oh, нет, мне «Ты заполучила завидного жениха, так что забудь о вашей размолвке, из-за чего бы она ни приключилась». «Мне всегда нравились мужчины с...» Миссис Антонова зевнула волевым подбородком. «Дмитрий был моим первым мужем, а мне было всего...» Она закрыла глаза.